«Очень зрелый способ отметить мир, как считаете?» «Еще и чуточку скучноватый, на мой вкус. На мой тоже. Мы в самом деле пойдем к Букингемскому дворцу и будем ждать, когда выйдут король с королевой. Они выйдут, как по-вашему? Думаю, вполне могут выйти. Такие ночи должны запоминаться». Однако, пока они отужинали, как ему показалось, они сделали это достаточно рано, собравшаяся толпа была до того тесна, что им вечность потребовалась, чтобы подобраться поближе к дворцу, хотя все вокруг были настроены очень благодушно, и мало-помалу все же удавалось протискиваться поближе. Золотистые звездочки дождем сыпались из ракет, взрывавшихся в шафраново-лиловом небе, весь дворец был залит светом, Вокруг памятника королеве Виктории люди водили веселый парный хоровод, пели песни, притоптывали ногами, а подальше, у ограждения, народ кричал, скандируя, вызывая короля. Людей были тысячи, настолько, в самом деле, много, и стояли они так плотно, что им весь вечер приходилось держаться за руки, чтобы их не оттеснили друг от друга, и порой им приходилось переходить на крик, чтобы друг друга слышать. Порой же они просто пели то же, что пели все вокруг «Земля надежды» и «Славы», «Боже, храни короля» — какие-то веселые танцевальные мелодии. Когда они увидели стоявшее на балконе и приветственно машущее королевское семейство, он решил, что для одного дня этого вполне достаточно, но ей хотелось подождать, пока они снова выйдут. Клэри была такая восторженная, что у Арчи духу не хватило отказать ей. В конце концов, много позже, чем стемнело, на балкон снова вышли король с королевой, но уже без принцесс. «Полагаю, их бедняжек спать отправили», — хмыкнула Клэри, и после этого согласилась, что им пора отправляться домой. «Вам лучше со мной вернуться», — сказал он тогда. «Я ближе живу, чем вы, а такси нам не найти». На углу гайд-парка он сказал, что ему нужно чуточку посидеть, а потому они зашли немного в парк, что тянулся до Найтсбриджа, Нашли свободную скамейку, и он закурил, и вот тут-то она и сказала ему, что знает про поле. «Всплыло все от того, что я никак понять не могла, почему нам всем троим нельзя было провести этот вечер вместе». «Бедняжка Пол. Она заставила меня пообещать, что я не стану смеяться, будто я стала бы смеяться над тем, что так серьезно для нее. Хорошо, что она мне рассказала, а то я уже давно понимала, что что-то шло не так, а сегодня напомнила ей, что мы заключили договор вечность назад рассказывать друг другу все важное. И, конечно же, когда она это вспомнила, то вынуждена была рассказать мне. Забавно, правда?» «Знаешь, что есть нечто совершенно смехотворное, но если видишь, что кому-то другому от этого совсем не смешно, то почти кажется, что и впрямь смеяться нечему. Вас это так насмешило? Ну, не то, чтобы кому-то не стоило бы влюбляться в вас, только им бы быть ближе к вам по возрасту, разве не так?» Он открыл было рот, чтобы много чего высказать, но опять закрыл его. «Полагаю, вам я кажусь невероятно древним». «Нет, не невероятно, совсем нет. По сути, с тех пор, как я впервые вас увидела, вы, похоже, совсем не постарели. И на том спасибо». Им друг друга не было видно, поскольку уже стемнело, а ближайший уличный фонарь светил где-то в метрах поодаль. После короткого молчания она произнесла «Простите». «За что?» «За то, что не знаю, но чувствую, что обидела вас. Я и в самом деле сказала «пол», что считаю, что вы не из тех, кто женится. Серьезно? Ну, мол, что он, вы, ни на ком не женатый. Это я для того, чтобы помочь ей одолеть это. Одолеет, конечно, только она в это не верит. Люди же одолевают, ведь так? Одолевают то, что любят, если это безнадежно». «Ах, да. Мне бы стоило думать, что обычно так и бывает. Я искренне сожалею о том, что с поля произошло. Вы же знаете, как я к ней привязан». «Она знает, но говорит, что это не та привязанность. Я это понимаю. Понимаю, что жгучий антагонизм может стать лучшим началом». Некоторое время спустя она произнесла, «А у вас хрипящий смех Арчи». Он же бросил бездумно. «А вы... да». «Да что?» Повзрослели за время, что я вас знаю. «А, — тут же воскликнула она, — понимаю, что вас гложет. Вас гложет то, что я намекаю, будто вы старый, а я только то и имела в виду, что вы куда как старый для Поли». Им, пожалуй, предложил он лучше опять начать ковылять домой. Когда, наконец, они добрались, ей захотелось выпить какао, а потому он велел ей укладываться в постель, а какао он ей принесет. Она сидела... в его постели, в его пижамной рубашке, и лицо у нее было такое, будто его оттирали водой с мылом. «Я воспользовалась вашей зубной пастой и своим пальцем. Думаю, вы возражать не стали бы». Он вручил ей кружку и присел на край кровати, снять нагрузку на ноги. «Знаете, что это мне напоминает?» «Конечно же нет». «Что?» «Когда я была совсем маленькой, ну, лет тринадцать». У Невилла случился приступ астмы, потому что, по его словам, я его разбудила, потому как мне дурной сон снился, и он ушел к Эллен. Вот. Пришел папа с кружкой горячего молока, а я не хотела петь из-за пенки, так он вынул ее и съел у меня на глазах. То было свидетельство любви, правда? Он глянул на сморщившуюся поверхность жидкости в кружке, потянулся двумя пальцами, вытащил пенку и съел ее. «Вот», — сказал «Вы по-прежнему любимы». «Не обезьянничайте», — выпалила она, но глаза ее так и лучились душевным теплом и радостью. Она выпила немного какао и отставила кружку в сторонку на тумбочку. «Мне с вами кое о чем поговорить бы надо», — заговорила она медленно, словно бы не вполне была уверена, о чем именно. «Кое о чем про папу. Но обсудить, понимаете?» Она согнула ноги в коленках и обхватила их руками. «Держит себя в руках», — подумал он, чувствуя, как в нем поднимается волнение. «Хорошо», — произнес он, придавая голосу оттенок веселости и спокойствия. «Вам незачем волноваться, Арчи. Тут такое дело...» Клэри глубоко вздохнула и быстро-быстро выговорила. «После вторжения в прошлом году, понимаете, я думала, что он обязательно вернется. То есть немцев-то уже не будет, чтобы помешать ему. А потом, когда он не вернулся...» «Я думала, что он, наверное, работу получил, с войной связанную. Не знаю какую, но какую-нибудь. И это значило, что ему придется задержаться до того, как мир настанет. Теперь он уже настал. И вот я о чем подумала. Может, будет лучше установить какой-то день, и если он к тому дню не вернется, мне придется понять, что он не придет никогда. Думала я над этим долго». И когда на прошлые выходные Зоуи попыталась отдать мне все его рубашки, я взяла только те, что были по-настоящему поношенными, потому как взять остальные — это было бы как смириться. Вот я и придумала, если я заключу что-то вроде уговора с вами и назначу день, то это было бы разумно». На слове «разумно» глаза ее наполнились слезами. Клэри откашлялась. «Я подумала, чтобы этот день легко запомнился нам обоим, Пусть это будет ровно через год. Как вам?» Он кивнул и сказал, «Идея хорошая». «Странно. Я ведь ужас как помнила о нем ради себя, потому как я очень сильно тосковала по нему. Только, похоже, обернулось это во что-то другое. Да, я, конечно же, тоскую по нему, только я помню больше ради него, потому как хочу, чтобы была у него хорошая жизнь вся целиком, чтоб не прервалась...» Это вовсе не значит, что я не люблю его по-прежнему. Я знаю, знаю, что любите. По-моему, — говорил он, явно с трудом подбирая слова, — именно это происходит, когда взрослеешь, и любовь твоя взрослеет вместе с тобой. — Более взрослая, хотите сказать? — Более зрелая, — ответил он, улыбаясь ее любимому словечку. Я ознавал немало взрослых, которые отнюдь не отличались зрелостью. «Правда?» — он видел, с каким наслаждением впитывала она это новое и явно приятное представление. Теперь вспоминалось, как, когда он предложил расстаться и поспать, она произнесла, «В конце концов, милый Арчи, у меня всегда есть вы». И повернулась к нему лицом, подняв его для поцелуя на сон грядущий, «Как девочка, кому и до тринадцати еще далеко». Нога ныла. Наверное, он стареет, так ли это? Война окончилась, теперь он мог бы вернуться к Солнцу, во Францию, к живописи. Вернется ли? Он так долго, как, очевидно, и все остальные, думал о конце войны, как о начале какой-то новой чудесной жизни, или, по крайней мере, как о возобновлении той, старой и удобной, Теперь же он раздумывал, окажется ли она такой для большинства людей. Он думал над тем, что Хью поведал об Эдварде, и пытался представить себе, как Вилли справится с тем, что осталась одна, если такое произойдет. Он думал о том, что Дюше придется оставить любимый ею садик, если они вновь станут жить в Лондоне. А ведь дум этот наверняка окажется чересчур большим для них, как только все отпрыски вновь разъедутся по своим собственным домам. Он думал, как Зои примиряется со смертью и мужа, и любимого. Стойкость ее его трогала, но потом он подумал, что все они из рода смелых. И Дюши с ее стоическим принятием утраты Руперта, и Брик с его доблестной решимостью не поддаваться слепоте, и Полли с ее мужеством признаться ему в любви, и воспринять его отказ, и, наконец, Клэри, спящая в соседней комнате, чья любовь, негасимая ни временем, ни разумом, преобразовалась из надобности и фантазии в нечто более чистое и долговечное, что, в свою очередь, способно лишь внушить восторг и любовь. Лежа в темноте, он заключил уговор с самим собой. Если Руперт не объявится, он обязуется, насколько это только возможно, занять его место». Если же, однако, Руперт вернется, он, возможно, пустится совсем в иную сторону. Он отказался от предлагавшегося ему места в двух тесных каютах внизу и теперь сидел на носовой палубе спиной к рулевой рубке, защищавшей его от попутного ветра. Было темно, когда они отходили от Гернси, что было к лучшему, поскольку никаких документов у него не было, а так легко оказалось проскользнуть на борт вместе с моряком, с кем они загорешились. «Держи только голову вниз и делай, что я тебе говорю», — предупредил тот. Кореш спрятал его внизу, пока лодка не вышла в море, а была она прилично набита. Он сидел на банке, покрытой тяжелым сырым одеялом в кромешной темноте каюты, провонявшей дистопливом, сырой промасленной шерстью и английскими сигаретами. Они отплыли в четыре утра, и когда порядком отошли от гавани, кореш его постучал в дверь и сказал, что все чисто. Приятно было выйти на свежий просоленный воздух и смотреть, как желтый огонек в доме начальника порта мигает и угасает, уходя все дальше и дальше. Примерно через час один из матросов принес толстые белые кружки чая с молоком и сахаром. Он чая не пил почти пять лет. Когда он сказал об этом, все заулыбались — Они относились к нему со своего рода покровительственной защитой с тех самых пор, как он сказал про Дюнкерк. Он не был уверен, поверили ли они ему, жалели ли или считали, что он сумасшедший. Море, по их курсу, вздымалось сильными, но не крутыми волнами, и небольшая посудина, пыхтя и качаясь, двигалась вперед. Вскоре стало светать, он впал в какое-то оцепенение – Едва ли глаза смыкал с тех пор, как ушел, а было уже 36 часов назад. От слабости у него кожа зудела. В полдень его разбудили пообедать что-то тушеное с обилием горохового пюре и толстой ломоть довольно серого хлеба. Небо было пасмурным, хотя вдали пятна моря урывками сияли в лучах отдаленного солнца. Он опять уснул. и проснулся далеко за полдень, когда солнце пряталось за водянистой дымкой, а ветер крепчал. Его накрыли штормовкой, и он понял, что шел дождь. Волосы намокли. Его мучил зверский голод, и он был признателен за еще одну кружку чая и громадный сэндвич с каким-то консервированным мясом. Дали ему и пачку Уэйтс, чтобы покурил. Следили, как он первую сигарету закуривал, а потом один матрос сказал «Море ему нипочем». иначе б с одной спички не запалил. После этого его оставили в покое, за что он был признателен. Ему казалось, что хотел он подумать, представить себе, как вернется, в будущее немного заглянуть, но, похоже, думать не было сил, а воображение умышленно рисовало ему то лицо Зоуи при его возвращении, то ее лицо, когда он уходил от нее». Она лежала на высокой старинной резной кровати, на четырех квадратных подушках, упрятанных в грубый белый хлопок. Ее длинные темные волосы расчесаны после родов, а рядом с нею туго спеленутый ребенок. Она попыталась улыбнуться ему, стоявшему в дверях, и это усилие до того остро напомнило ему о Изобел, когда та умирала после рождения Невилла, что он вернулся, чтобы еще раз в последний раз заключить ее объятия. Это она, поцеловав его, нежно оттолкнула от себя, отправив в будущее, куда он и отправился. Слово свое она держала, не старалась его удерживать. Ей просто хотелось, чтобы он посмотрел на ребенка. Уйти было нелегко, а вернуться, невзирая на все западни счастливых окончаний, значило бы воссоединиться с теми немногими людьми, кого он любил, из которых некоторые наверняка ему как бы уже и не знакомы. Клэри, скажем... «Ведь ей девятнадцать будет?» «Нет, почти двадцать. Молодая женщина. Очень далека от той маленькой девочки, которая так пылко нуждалась в нем. И Невил. Он, поди, уже в школе учится. Голос ломку претерпел. Может, и астма с возрастом прошла. А Зои? Вот она какой окажется. Ждала ли она его все эти годы или кому-то другому уступила? Ему нечего ожидать слишком многого. И тут он припомнил, что именно так всегда говорил себе про нее. Она все так же прекрасна, в этом он не сомневался. Только он научился различать красоту и в ином. Живы ли окажутся его родители? Хватит ли у него духу вернуться к бизнесу с древесиной, к дому в Лондоне, с ванным ужином, деловым развлечением, семейным выходным, отпускам за границей время от времени? Хватит ли духу отказаться от мысли о живописи во второй раз в жизни? Она отыскала ему кое-какие материалы, чем рисовать можно было, а один раз коробочку акварельных красок, которыми он пользовался до тех пор, пока ничего не осталось. В первые годы, когда она постоянно прятала его, и они не могли ни выйти, ни уйти далеко, ни заговорить ни с кем, он сошел бы с ума, если бы не был в состоянии рисовать. Однако во всех этих случайных рассуждениях он неизменно и с величайшим волнением возвращался именно к Зои, потому, как понял он, то была частью возвращения домой, которая потребует от него больше всего, и еще это было частью, где он опасался того, что сумеет дать меньше всего. И есть, разумеется, и еще один ребенок, мальчик или девочка, при том, что все прошло хорошо, чего не было в последний для нее раз, думал он, чувствуя колющую боль вины. «Да чего же странно, что когда тот ребенок умер», Он не предался такому горю, какое чувствовал, должно было бы овладеть им, только с другой стороны, и она горю не предавалась. Тогда-то он и осознал, какого невероятного труда стоит ему любить ее. Что бы он ни делал, как бы казалось, не был прав с нею, это вызывало в ней не более чем мимолетные вспышки раздражения. «Материнство досталось ей нелегко», — подумал он тогда. «Вероятно, она вообще не создана для детей». Потом, когда она понесла второго ребенка, то вела себя совсем иначе, восторженно, приметы беременности, на которые она так много жаловалась прежде, легко сносились во второй раз. Но он так и не узнал, чем дело кончилось. И когда он посылал с пепитом ей весточки, и, разумеется, он и знать не знал, получили ли они их, он не осмелился упомянуть о малютке на тот случай, что она ее потеряла. Уже не было солнца, ветерок улегся, все море и небо скрывались в сумеречной тьме, падал дождь, легкий как морось, и он накинул штормовку. Кто-то из команды прошел мимо него на нос выбросить за борт ведро картофельных очисток. Ветер, то, что от него осталось, по-прежнему был у них по курсу. Полагаю, «Официально я все еще на военном флоте числюсь», — подумал он и задумался, сколько времени у него займет перестать числиться. Потом стал гадать, они не сочли ли его в последние девять месяцев за дезертира. Мысль сбивала с толку, только ведь не с флота он дезертировал в эти месяцы, а от Зоуи. И теперь, когда лодка уносила его все дальше и дальше от нее, именно ей суждено быть оставленной навсегда». Он не мог думать о ней без таких ощущений утраты и тоски, что понимал, он не должен думать о ней совсем, а потому вновь сбежал в сон или, скорее, в порывы сна. На рассвете его разбудили брызги волн, ветер развернулся на северо-восток, зато море, это живое олово под лучами восходящего солнца, было спокойней. Его поверхность мерно вздымалась, лишь изредка ударяя волной в правый борт, Ему принесли кружку какао и сообщили, что вскоре покажется земля. Он закурил последнюю сигарету и стал высматривать ее. Низкая гряда облаков на горизонте, что, казалось, отделяла море от неба, растворилась в бледный мазок тумана. Он следил, как туман сгущается в полоске коричневато-зеленого над меловой белизной утесов, а потом небольшие кубики и ряды темного проявлялись вдруг, в здания, которые становились все бледнее и бледнее с восходом солнца, пока все не стало напоминать очень отдаленные декорации на сцене. От такой долгой неподвижности и сырости, дождя и брызг, его судорога свела. Он продолжал вглядываться, а сердце его было холодным, как пепел после огня. Намеренно потушенного. «Возможно ли такое, — думал он, — заново возжечь то, — что представляется неодолимым. Но если хоть что-то знаешь о любви, если, полагал он, таится она в тебе, то должно быть возможным». Он поднес ко рту кружку. «Боже, как он ненавидел пенки на горячем молоке!» Он взял ее пальцами и затем, не ведая, почему съел, прежде чем выпить кружку до дна. «Так или иначе», — подумал он, «я должен отыскать ее в себе». чтобы было с чего начать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Март 2019 года звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.